Обобщение к словам-индикаторам относятся такие слова, как «все», «всегда», «всякий», «везде», «никто», «никогда», «любой» и тому подобные. Значение этих слов в карте. Мы уже говорили, что обобщение – это один из трех процессов, с помощью которых человек создает свою карту реальности. Если вы слышите данные слова, то можно предположить, что у человека в реальности был какой-то опыт, и он обобщил его на все подобные контексты и жизненные ситуации. Теперь такое обобщение является фильтром восприятия, и он видит только то, что подтверждает его обобщение. «Например, все продавцы говорят одно и то же», — возмущенно говорит клиент. «Возможно, в жизни человека было несколько случаев, когда продавец дал некачественную информацию» произошло обобщение на всех продавцов. Что делать? Когда вы встречаете в речи оппонента слова, указывающие на обобщение, необходимо вернуть человека к реальности, к его первоначальному опыту и разрушить обобщение. Это можно сделать несколькими способами. Способ первый – попросить человека уточнить информацию. После полученного ответа, а это чаще всего два-три примера, вы можете спросить, например – И это все? Всего три примера? Но это же не все ситуации в мире. Тем самым вы разрушаете обобщение о всех или везде. Всего три примера – это не все «все никогда». Вы возвращаете человека к его опыту и показываете, что этого опыта недостаточно, чтобы обобщать. Способ второй. Вы можете спросить, что «все-все-все-все-все» или что «никогда-никогда-никогда-никогда» Фактически необходимо несколько раз повторить ключевое слово «обобщитель» и ждать ответа. Чаще всего такое повторение слов заставляет оппонента признать «я похоже погорячился», наверное, иногда бывает и по-другому. Это уже хорошо, так как в этот момент обобщение разрушается. Способ третий. Если человек настаивает на том, что «все» и «всегда», можно воспользоваться контрпримерами, которые подрывают обобщение. Способ четвертый. Начать обобщать еще больше, доводить идею до абсурда. Мы уже обсуждали такой вариант, как утрирование.